Глава 12. Блокада. Драка за особняк Иседона продолжалась не меньше часа. Неизвестно, рассказал ли командиру Гаплитов старейшина про свой золотой запас, но атаковали они с таким остервенением, словно Иседон обещал отдать им все свое золото. Ларин еле выдержал этот натиск, да и то лишь с помощью подоспевшей из-за внешней стены команды морпехов с одной из квинкерем. Его люди полегли в том бою почти все. После жестокой схватки, в которой отряд гоплитов был уничтожен полностью, Ларин еле разыскал у входа в дом тело мертвого Каранадиса, заваленное трупами греков и скифов. «Извини, браток», — сказал он, останавливаясь над ним, и вздохнул, вытирая тыльной ладонью под солба. «Не построить нам теперь ракетные силы на устрашение врагов наших, но и Исидону я отомстил, можешь не сомневаться». Обернувшись к стоявшим чуть поодаль бойцам, он приказал. «Спрячьте его тело пока в доме, а потом похороните!» Бой за главные ворота еще не закончился, и Ларин со вновь прибывшими силами направился туда, не забыв оставить для охраны золотого запаса три десятка воинов. Больше пока выделить не мог. Греки сопротивлялись упорно, до самого вечера, хотя бегство мирных жителей началось почти сразу же после появления скифов. Отцы города, если не считать Исидона, проявили завидное мужество и остались в Одессе до конца. Никто не сбежал, хотя и мог, поэтому почти все они попали в руки Ларина, который казнил особенно рьяных, а остальных взял в плен, заставив показать, где они хранят городскую казну и личные сокровища. После чего все они были переправлены на Квинкеремы под конвоем. «Отвезу вас к Эллуру в подарок!» — объявил их участь адмирал. «Пусть он решит, что с вами делать!» Ларин был так зол на Исидона, что отдал греческий город на разграбление своим солдатам сразу же после победы, решив не щадить его. Тем более, что дольше двух дней он не собирался здесь задерживаться. Правда, перед тем, как разрешить скифам творить все, что угодно, Лёха объехал все выведанные адреса старейшин города, взяв с собой несколько телег, провинившегося и не смея, и двадцать с Сузун-Лара. Перетряхнул дома и лавки купцов, а обнаруженное превзошло все его ожидания. «Богатый городишка! Подытожил Лёха, когда на его глазах забили доверху золотом последнюю телегу. «Не зря мы сюда наведались». Однако захваченных с собой телег не хватило для вывоза добра, и он отправил за новыми, приказав перевозить их содержимое прямиком в порт и грузить на Узунлар. А когда были забиты все его трюмы, то и на другие корабли. Помимо золота и серебра, в лавках местных купцов обнаружилось множество хорошего оружия и доспехов. Все это хозяйственный адмирал тоже не побрезговал прихватить с собой. Благо, после победы кораблей у него тоже прибавилось. Он даже не знал, как их все увезти отсюда. Чтобы сделать это, не хватало моряков и гребцов. На второй день вечером Ларин как раз стоял на палубе Озунлара, размышляя над этим и поглядывая за прибывавшими из города телегами, как вдруг заметил в море одинокий парус. Это была Триера, и она шла прямиком в Одис. «Кто бы это мог быть?» Удивился адмирал, пристально вглядываясь в морские просторы, к счастью, свободные пока от других кораблей. Леха немного нервничал, так как изменил время пребывания в Одессе с двух дней на три, поскольку не ожидал столь большой военной добычи. При штурме города он понес ощутимые потери, и появись вдруг под стенами или с моря какая-нибудь греческая армия, ему пришлось бы худо. Ларин понимал, что нужно было побыстрее убираться отсюда, но не мог вот так запросто бросить все, что вдруг попало к нему в руки. Триера, между тем, не таясь, двигалась прямиком в Одис и вскоре вошла в его гавань. Ларин полагал, что это какой-то местный греческий корабль с ничего не подозревавшим экипажем возвращается себе на погибель в родной город. Он приказал впустить корабль без лишнего шума в гавань, из которой ему было уже не выбраться. Каково же было его изумление, когда адмирал узнал скифскую триеру из собственного флота, стоило ей подойти поближе. Вскоре Триер откнулась носом в пирс, и на него спрыгнул скифский боец, который разыскивал самого адмирала. Оказалось, что это был посыльный от Таксара. Встретившись с адмиралом, он молча протянул ему свиток. «Посмотрим, что так срочно решил сообщить мне Таксар, не дождавшись моего возвращения!» — проговорил Ларин, разворачивая послание. «Наверное, он уже взял город». Однако, пробежав глазами написанное, Ларин с удивлением увидел письмо от самого Иллура. Скифский царь, окончательно разбив гетов, неожиданно прибыл со своим войском под стены осажденных Том. Но не об этом спешил сообщить своему подданному Илур, не найдя его там, где он должен был находиться. Скифский царь писал о том, что сарматы предали его и, войдя в сговор с римлянами, атаковали укрепления в Крыму. Боспорские греки, недобитые после нескольких кровопусканий, также осмелились поддержать их, предоставив для войны свои оставшиеся корабли. Ларину предписывалось с сумевшимся флотом немедленно вернуться в Крым и принять участие в боевых действиях, отразив нападение. Сам царь также выдвигался туда с частью войск. Эх и селезья и селезья, пробормотал Леха, сворачивая письмо в трубочку. Вот и кончилась наша любовь. Сначала адмирал даже немного загрустил. Теперь сарматы становились официальными врагами, и при встрече, если такая случится, он должен будет зарубить свою полюбовницу. Или она его. Тут уж как повезет. Судьба Тарнары была еще памятна адмиралу. Впрочем, Ларин узнал эту новость даже с некоторым облегчением. Теперь его странная сексуальная зависимость от этой женщины, все время появлявшейся из ниоткуда, закончилась. Не было больше у прекрасной амазонки никаких прав на Леху Ларина. Все к лучшему!» выдохнул Леха, рассуждая вслух сам с собою и приободряясь. «Вернусь в Крым, посмотрю на жену. Давно я что-то за рану свою не видел. Да и сын без отца растёт. Нехорошо. Надо бы и проведать». Иллур требовал немедленного отплытия. Однако Леха уже вошел во вкус и, несмотря на приказ царя, оставил в силе собственный приказ – грабить город до завтрашнего вечера и лишь затем отплыть отсюда в сторону Том. Проведя ночь в особняке одного из старейшин, который он использовал как временный штаб, на рассвете Ларин решил лично осмотреть окрестности, благо до вечера время еще было. Корабли уже готовились к отплытию, но скифы продолжали перетряхивать дом за домом. Проезжая по утреннему городу во главе сотни и не смея, коней захватили здесь же в Одессе, остались от поверженных катафрактариев. Адмирал на каждом углу встречал своих бойцов, что-то выволакивавших буквально из каждой двери. «Ничего грекам не оставим!» Радостно потирал руки Леха, вспоминая о том, что две трети населения успело покинуть город. «Когда вернуться, придется все заново собирать и отстраивать!» Последние слова относились к тому, что накануне Ларин приказал разрушить арсеналы и оружейные мастерские. Правда, Верфи пощадил, поскольку надеялся в скором времени вернуться сюда с большой армией. Верфи могли пригодиться и скифскому флоту, однако письмо от Телура все изменило, и Ларин приказал верфи сжечь, но отсрочил приказ до самого отплытия, чтобы не привлекать дымами лишнего внимания. Мало ли что. Выехав за ворота, скифы направились к дальней гавани у подножия холма, где Ларин лишний раз убедился, что некоторые купцы, успевшие вовремя покинуть атакованный город, скрылись в неизвестном направлении на своих кораблях. «Семь кораблей можно было привязать!» Подытожил адмирал, разглядывая невысокий пирс, рассчитанный на прием небольших судов, на котором виднелись следы побега, несколько брошенных тюков и расколотый хамфор. «Правда, только торговцев. Триере сюда не особенно удобно подходить». И не смей, молча взиравший на пристань среди скал, только кивнул. «А корабля сидона то нет!» усмехнулся Ларин, вспомнив, как старик упоминал о нем. «Значит, прихватил кто-то из его друзей, не погнушался». Покинув небольшую пристань, скифы проехали дальше вдоль холма. Затем путь их стал извилистым, начал забирать вверх, петляя между скальных выступов. И вскоре отряд втянулся на настоящую горную дорогу. По краям ее рос невысокий живописный кустарник и сочная трава с какими-то красными цветами. «Красиво здесь!» – расслабился Ларин, наблюдая окрестные пейзажи. «Неплохое место греки подобрали для поселения!» Он даже остановился ненадолго, чтобы обернуться и посмотреть с высоты на город, раскинувшийся перед ним. Поскольку никаких пожаров пока не было, отсюда с холма все выглядело мирно. Город как город, живет обычной жизнью. На улицах копошатся люди, в порту тоже царит оживление. Начинается обычный день торговой фактории. «Просто жаль покидать его!» – продолжил мечтательно Ларин, прищурившись на неяркое солнце, слегка подёрнутое дымкой невесомых облаков а? И не смей». «Таких городов у нас на пути еще немало будет», — хмуро ответил сотник, не разделявший оптимизма хозяина. «Надо бы дозор выслать, греки могут вернуться». «Ничего», — отмахнулся Ларин, на которого напало благодушное настроение. «Они так пятки смазали, что до самой Греции, не небось, уже добежали, а это все скоро нашим будет, навечно». Однако вскоре адмирал понял, что расслабляться еще рано. Едва его отряд, обогнув очередную скалу, выехал на край холма, из-за которого открывался вид на прилегавшие к побережью земли, Ларин тут же заметил далеко внизу какое-то движение. Дорога, петляя, уходила влево и вниз, продолжая огибать неровности, и пропадала в обширном лесу, который занимал все пространство под холмом. А из леса, блестя на солнце медью шлемов и наконечниками копий, быстро выходил отряд гоплитов в красных плащах. Все гоплиты были копейщиками и в левой руке несли по щиту, на котором даже с такого расстояния Леха рассмотрел уже знакомую по наслышке лямбду. Адмирал невольно натянул поводья и осадил коня. И не смей остановил своего, и колонна скифов замерла, еще не выехав на открытое место. «Спартанцы!» – проговорил Леха, как бы не веря своим словам. пришли такие. Некоторое время он раздумывал, бросить ли своих людей в атаку сразу или еще выждать. Но по мере того, как отряд выходил из леса, стало ясно, что одной сотней тут не победить. Спартанцев было человек пятьсот, во всяком случае в передовом отряде, а за ними шли другие гоплиты. Колонна, мелькавшая между деревьями в лучах солнца, тянула минимум на несколько тысяч, а ее конец вообще терялся в лесу. «Следом идут, вероятно, фиванцы», — проговорил Ларин. «Принесла нелегкая, не могли на денёк задержаться». Скифы слишком долго наблюдали за передвижениями пехотинцев внизу, и те вскоре сами заметили их. Раздалась команда, первая шеренга гоплитов присела, прикрывшись щитами и ощетинившись копьями. За ними тут же выросла вторая стена из щитов и копий. «Ты посмотри!» — усмехнулся Ларин, увидев мгновенные перестроения спартанцев. «Боятся! А так Атаку ждут!» «Нет, ребята, тут вам не фермопилы, не сезон сейчас!» И, обернувшись к смею, он махнул рукой. «Возвращаемся в город! Надо подготовиться к встрече дорогих гостей!» Пока отряд скакал по горной дороге в сторону Одесса, Ларин лихорадочно размышлял, стоит ли принимать бой. У него уже почти все было готово к отплытию. «Может, ускорить загрузку кораблей, запалить город, да отплыть себе спокойненько, не дожидаясь вечера?» – думал он, раскачиваясь в седле. «Зачем мне сейчас воевать? Дело сделано. Только время терять зря, да людьми рисковать. И так морпехов поубивали почти на треть, а этих гостей еще неизвестно, сколько сюда пожаловало. Да и царь ждет». Окончательно уверившись, что бой в поле принимать не стоит, конницы у него не было, а осада только задержит его, Ларин решил начать немедленную эвакуацию. И хотя его так и тянуло сразиться с этими хвалеными спартанцами, Взвесив шансы на успех, он решил отложить выяснение отношений на потом, когда у него окажется под рукой гораздо больше солдат. Сейчас же адмирал уже не видел ничего зазорного, чтобы выполнить приказ Иллура. Ворвавшись как вихрь в город, Ларин приказал охранникам запереть ворота и приготовиться к нападению, а сам проскакал в сторону порта и, достигнув верфи, спрыгнул с коня. «Скачи к Тимиру!» – приказал он и Несмею, который тоже собрался последовать примеру хозяина. «Пусть готовит Узунлар к отплытию и передаст остальным капитанам мой приказ сделать то же самое. Немедленно выходим в море, не дожидаясь вечера. А я тут разберусь. И скоро сам буду». И не смею скакал, оставив половину эскорта адмиралу. Ларин, между тем, окинул взглядом все хозяйство местных корабелов. На подпорках стояли пять триер, почти собранных из тесанных бревен, и еще два каркаса. «Не бывать вам кораблями!» Словно извинился Ларин перед ними и приказал изготовить несколько факелов. А когда рядом запылыхали огни, Леха взял из рук морпеха один из потрескивавших факелов и, не раздумывая, двинулся к ближайшему каркасу. Недостроенная триера долго не хотела загораться. Тогда раздраженный адмирал приказал прикатить бочку со смолой, стоявшую на соседнем складе, и облить каркас. Трое скифов бросились выполнять приказание. Поднатужившись, они выкатили из сарая огромную бочку и опрокинули ее содержимое внутрь почти готового судна. Когда все это было сделано, Ларин приблизился и бросил туда факел. Жирный черный дым быстро пополз вверх. «С остальными поступите так же!» — приказал Леха, вновь запрыгивая в седло и направляясь к недалеким уже пирсам. «Затем подожгите захваченные триеры в порту, а потом возвращайтесь на узул Мы скоро отплываем!» Когда он поднимался по сходням своего флагмана, позади него в небо вздымалось уже несколько черных столбов дыма, великолепно различимого на фоне почти белого неба. Ларин на ходу окинул взглядом порт, в котором стояла невообразимая суматоха. Сотни солдат поднимались на свои корабли, волоча на себе награбленные. Вернее, то, что успели раздобыть к настоящему моменту. Приказ адмирала застал их врасплох. «Как вернутся все люди? Немедленно отплываем!» бросил он Тимиру, встречавшему его у борта. К городу подходит армия греков. Скоро нас окружат суши, поэтому мы уйдем морем. Вам стоит на это посмотреть. Как-то странно проговорил капитану Зунлара, жестом приглашая адмирала на корму, откуда тот мог взглянуть на море. Когда Ларин, пройдя между метательными машинами и мачтой, приблизился к парапету, то увидел горизонт, усеянный парусами. Большой флот приближался с юга к Кодису. Он двигался с попутным ветром и развивал такую скорость, что легко мог перехватить все корабли скифов, даже если флот Ларина покинет Гавань немедленно. А это я полагаю, офиняне! едва не рассмеялся Леха. Твою, маман! А все так хорошо начиналось?